Интер люди вторая. Вчера у нас тут случилась ЧП. ЧП? Какое? Ты что не слышала? А ведь такая была смотоха. А, тебя же вчера не было. Я и вчера, и позавчера дома лежала с простудой. На следующей неделе буду сдавать экзамены в одиночку. Как ты чувствуешь себя? Ну, а ты уже поправилась? Ну, более-менее. Хорошо бы по вторым и четвёртым субботам в кружках и секциях тоже были выходные. Очень уж тяжело тренироваться. Если честно, я бы хотела ещё денёк поболеть. Так, что там с ЧП? Омирла третьеклассница, вроде староста из 3-3. Омирла прямо здесь? Вчера днём был страшный ветер, со спортзала сдуло кусок крыши, и он слетел вниз. И попал в неё? Говорят, да. А, смотри, вон там, грязь на дорожке. Это не следы крови, а? Э, совсем свежие. Ей железяка воткнулась первым в шею. Говорят с такой силой, что голова в раз отлетела. О, больно небось. Если в раз отлетела, то, наверное, не больно. Нет. Представляешь, какое дурацкое невезение? Запредельное просто. Да уж. Хотя это... Ну, потому что она из 3-3. В каком смысле? Ну, 3-3 и что? Ой, так ты не в курсе? Не в курсе чего? Надо же, кто-то ещё не знает. По слухам... В нашей школе класс 33 давно уже проклят. Началось всё-таки. Видимо-да. Катастрофы такие начались. Ага. Контрмеры в итоге не помогли, значит. Получается, что так. Досадно, жаль. Всё-таки это из-за того, что отвалилась Кадзуми-сан. Вторая атака вон нет. Может, и так. Но может и не так. Не знаю. Но сейчас её вини, не вини, толк-то. И Что и? Что делать-то теперь? Даже если я продолжу быть тем, кого нет, это уже бессмысленно. Эээ, знаешь, подожди ещё чуток. Подождать? Я тебе уже говорила. На случай возможной ситуации у меня есть одна идея. А, ага. Я, конечно, не знаю, правильно она или нет, эффективно или нет, но думаю, что лучше так, чем с дети ничего не делать. Поэтому слушай, Сакун, пока что не сдавайся, ещё немного побудь тем, кого нет... Сэнсэю ребятам из класса я скажу. Почему? Что за идея? Вот, смотри. Начались такие катастрофы. Вот как. В день экзамена староста от девочек, как и три года назад. Конечно, это может быть простым совпадением. Если считать и братоком боюсь и Сэнсэй, это уже три жертвы. Возможно, началом отсчёта было 7 мая? Всё-таки с того дня, когда Хадзуми-сан отказалась. Но мне кажется, это не факт. Даже если нормально справляюсь я один, всё должно было быть хорошо. Да, так должно было быть. Но вышло иначе. Не должно было такого быть, но... Почему же тогда? Какое-то странное чувство, но... Ай, Сокун, извини. Не, ничего. Ты же поверил моим словам, да? И тем не менее... Вас за это извини. А, Мисаки-сан, не извиняйся. Раз началось, значит, будут умирать ещё люди. Каждый месяц по меньшей мере один причастный. Да. И с этим уже ничего не поделаешь, верно? Раз катастрофы начались, уже ничего? Да, в целом это, но мне предложили: "Давай сейчас с премиум ещё одну контрмеру". А, вот как? Поэтому дело довольно срочное. Будет эффект или нет, мы не узнаем, пока не попробуем. Хм. И что же это за контрмера? Вот, смотри.